В площадке свисала полоска муслина, и ее не шевелил ветер. Теперь уже взгляд Мушетта не отрывался от крохотного заброшенного прудика. Когда на него падали косые лучи солнца, или когда его накрывала тень, вода попеременно то тускнела, то переливалась муаровым блеском. Инстинкт шепнул несчастной девочке об опасности, но лишь шепнул и она начала спускаться с откоса, понурив голову, тщетно пытаясь собрать воедино рассыпавшуюся несвязную череду картин, подобную взвихренному ветром хороводу опавшей листвы. Разумеется, она догадывалась о смысле этой тревоги, этого смятения, этого оцепенения ума, как бы скованного приливом вдруг сгустившейся крови, которая тяжело билась в каждой жилке. Но нынче это оцепенение было предвестником сна после приступа лихорадки, когда открываются все шлюзы пота. Только она не знала, какого сна. Повернувшись спиной к пруду, она подняла глаза на привычный пейзаж со смутной надеждой найти там защиту, поддержку. И она уже обратила взгляд на дорогу, которая, опоясав лес, резко уходила вниз, в долину как бы повисшую между небом и землей, на ту самую дорогу, которую она проходила сотни раз осенью по воскресным дням вдоль живых изгородей, усыпанных ягодами ежевики. Слёзы подступили к глазам. Во всяком случае, она почувствовала, как жжет у нее под веками. Но в ту же самую минуту она услышала цокот лошадиных под кухнами Загорской дороги, и почти сразу на вершине холма появилась грузная кобыла дядюшки, Минотрие. Человек и лошадь были совсем близко, так близко, что она слышала, как чертыхается про себя старик, так просто по привычке проклиная свой катар. Первым порывом девочки было бежать, но ноги словно свинцом налились. По мере того, как приближался дядушка Минотрие, тут дорога делала изгибы и до нее было рукой подать, сердце Мушетты все громче стучало в груди, как у игрока, который не спускает глаз с рук сдающего, зная, что от следующей выпавшей карты зависит вся его жизнь. На мгновение взгляд старика упал на нее, равнодушный взгляд животного. Ей бы крикнуть, позвать, броситься вслед за своим спасителем, пускай даже таким нелепым, но он уже тяжело протопал мимо, и Мушетти почудилось будто несуразный его силуэт, удаляется со сверхъестественной быстротой, словно его всасывает пустота. От этой умопомрачительной быстроты даже голова скружилась. Для человеческого существа, чьи мускулы еще покоряются воле, собственное его тело становится лишь призраком. Самоубийство, как таковое, в действительности пугает лишь тех, кто не пытался покончить с собой и никогда не покончит, ибо черная бездна принимает только того, кому самой судьбой предназначено сойти в нее. Тот, кем владеет смертоносная воля, еще не знает, так ли это. Он догадается об этом в последний миг. И последний проблеск мысли человека, кончающего с собой, если только он не сумасшедший, это должно быть ошеломляющее, безнадежное удивление. За исключением безумцев, подсудных иному, никому неведомому закону, Никто никогда не пытался в случае неудачи убить себя во второй раз. Вблизи вода казалась совсем прозрачной, и устилавший дно был серого, почти зеленого цвета, ласкал глаз, как бархат. Но в тысячи раз ласковее был голос, что говорил в сердце Мушетты. Да и голос ли это? Мушетта вслушивалась в него так, как слушают животные голос своего хозяина, понукающий или успокаивающий. Голос этот был похож на голос старухи Филомены, но также и на голос Арсена, а иногда даже напоминал голос мадам. Понятно, он не говорил ни на одном существующем языке. Был он лишь неясным бормотанием, шепотом, и с каждой минутой становился все тише, Потом совсем замолк. Мушетта соскользнула с берега, ступила шаг, другой, пока не почувствовала в икрах и бедрах слабое покусывание холодной воды. Вдруг владевшая ею тишина стала всесветной. Так толпа удерживает дыхание, когда эквилибрист взбирается на последнюю ступеньку, уходящей в головокружительную высоту лестницы ослабеющая воля Мушетты окончательно растворилась в этой тишине. Повинуясь ей, она скользнула вперед, держась одной рукой за кромку берега. Простое движение кисти вполне могло удержать на поверхности ее тела. Впрочем, здесь было мелко. И вдруг, подчиняясь правилам некой пагубной игры, она откинула назад голову, глядя в самый зенит неба. Коварная вода охватила ее затылок, залилась в уши с веселым праздничным журчанием. И, сделав легкое движение всем телом, она почувствовала, что жизнь украдкой уходит от нее, а в ноздри ей уже бил запах самой могилы. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. Январь 1981 года звукорежиссер Ростиславская читал Кочергин.